745. -е. Матерь Агни-йоги. Незнающие могут познать, но отрицатель уже лишили себя этой возможности, потому отрицание хуже незнания, отрицание оружия темных. Животные не имеют будущего, ибо они животные, но люди, отрицающие будущее хуже зверей. Если бы знали зверообразные и жестокие люди, человека-ненавистники и убийцы, что готовят они себе в будущем, который все же существует, несмотря на все их отрицания, воистину ужаснулись бы той судьбе, которую сами себя творят своими руками».